Глава 12 Козни судьбы. По дороге я размышляла о привратностях судьбы. Казалось, укрыться от коллекторов в Бухалово было лучшей идеей. И тут снова они, холера их дери. Скорее всего, Кукиш и Хабиб не в курсе, что я — это я. Иначе уже явились бы на разговор. Хотя, если Мирона они уже нашли, а на это указывала его пострадавшая голова — Может, и от меня отстанут. Надежда на спасение замаячила передо мной, но рано радоваться я не спешила. Зачем только нашла этого дядьку? Шла бы себе мимо. Нет, правильно говорит Людка на работе. Мне вечно больше всех надо. Проще всего прямо спросить у Шуряйки. Так, мол, и так. Ты ли дядю прибил? Но разве он признается? Коварный тип. Ох, коварный. Крыся, притащившая сумку в мешке из-под картошки, уже ждала меня за магазином вместе с упитанным рыжим псом. Тот нистово махал хвостом и держал в зубах палку, из чего я сделала вывод, что передо мной как раз знаменитый Борюся. Место не казалось мне безопасным. Мимо пару раз проехали детишки на велосипедах, потом из-за поворота показался заяц с удочкой в руках. На всякий случай мы сделали вид, что кормим котов. Тем более они тут же явились и стали выражать свое недовольство громким мяуканьем. Грозный Борюся им был по барабану. Крыся взялась насыпать им сухой корм, а я нервно оглядывалась и непрерывно думала, как укрыть шальные деньги. Спрятать сумку мы решили в сарайчик, что стоял сбоку. Был он неказист, плохо застеклен, а на стене кто-то написал матерное слово. Но замок на двери висел, что внушало хоть какую-то надежду. Крыся быстро нашла нужный ключ на связке, и мы оперативно затолкали злосчастную находку в дальний угол сыраюшки, для надежности завалив ее хранившимися там же кирпичами. Испытав некоторое облегчение от того, что деньги спрятаны, мы выдохнули. Крыся позвала Борюсю и немного покидала ему палку после чего мы медленно пошли вдоль дороги. Ноги сами потянули нас на место, где было совершено преступление. Хотя полиция безмолвствовала, теперь я была уверена, мужика кто-то убил, надеясь забрать деньги. Возможно, за ним следили, но была вероятность, что на убитого случайно набрёл кто-то из местных. И, как говорится, бес попутал. «Ещё бы, такое богатство!» Представить на месте убийцы друга детства Шуряйку было сложно, и мы с крысей принялись строить версии. «Совсем забыла тебе сказать», — вспомнила я. «Сегодня видела негра в сапогах, измазанных розовой глиной». «Да ну!» «Хотя, конечно, глины тут везде полно». «Нет, розовая есть только возле кургана», — заволновалась крыся. Странно, что я не заметила, хотя за прилавком... «Глина свежая, иначе бы уже сто раз засохла и обсыпалась. Значит, он точно недавно был в том месте. Зачем бы ему там шастать?» Ну, мог из любопытства пойти посмотреть, где труп нашли. Там почти все мужики сегодня отирались. Ходили все, а сапоги грязные только у него. Говорят, он вроде сидел, ты не в курсе? Не переставала я упорствовать. «А что? Очень удобный подозреваемый» польстился на деньги и взял грех на душу, а когда мы явились толпой за сумкой, спрятался в кустах и не успел забрать добычу. Крыся пожала плечами, но вызвалось на днях разузнать об отсидке негра подробнее у местных. Мы дошли до кургана, любуясь видом на реку, открывавшимся отсюда. За возвышенностью почти сразу следовал обрыв. Спуститься к реке можно было чуть дальше, Там проложили специальные каменные ступени. Крыся обошла возвышенность по кругу и ткнула пальцем в то место, где располагался ее драгоценный каулин. Эта сторона кургана примыкала к дикорастущим кустам малины. Дальше вперемешку шли деревца разного возраста и принадлежности. Именно в этих кустах мне и чудилась чья-то возня в ночь убийства. «Вот глина, видишь? Очень ограниченный пятачок». Конечно, если копать в глубину, может, ее там и много. Но чтобы вымазаться, тут надо хорошо полазить. Вообще, мания раскапывать курганы, что находятся на подведомственных землях, распространилась среди дворян в девятнадцатом веке, Егорович рассказывал. «Я смотрю, у нас тут одни дворяне», — усмехнулась я. «Но в одном ты права, надо было тут изрядно полазить, причем в дождь. Смотри, сейчас глина сухая, как камень». Исследования глины целиком поглотили нас, и крыся решила заодно пополнить свои запасы. У нее в руках как раз был пакет из-под сухого корма для котов с мерной ложечкой, которой она отмеряла порции для каждого хвостатого. Пока я направилась в сторону граба, за которым мы укрывались в дождь, крыся принялась копать. Через минуту она в крайнем оживлении окликнула меня. Глашка, гляди, что нашла! Вот так повезло!» В три прыжка я вернулась к пятачку, где крыся рыла крысиные ходы, и смогла лицезреть в ее руках монету, по виду очень старую и заржавевшую. Разобрать, что там было нарисовано, мы так не смогли. «Слушай, а если это из склада?» Еще больше оживилась подружка. «Ну, из тех монет, что помещик закопал, похоже, вещь старинная». «Везет нам сегодня, сил нет, Егорович же говорил, мать-земля отдает клады, день такой был!» «И ты веришь в эту чушь? Откуда тут монета? Ты же не глубоко копала?» «Может, клад кто-то откопал, а монету выронил?» — предположила крыся, подкидывая находку на ладони. «У нас выходит, что курган чуть ли не пещера Алибабы, то три сотни тысяч долларов, то старинные монеты». «Может, это убитый выронил, хотя у него деньги были современные?» «Тут я вспомнила, что участковый говорил что-то про яму, и мы повертели головами в поисках углубления. Яма вскоре нашлась, ее завалили ветками, чтобы ночью кто-то не провалился туда ногой. Глубина впечатляет, червей точно так глубоко не ищут. Скорее всего, наш убитый рыл яму, чтобы спрятать там свои деньги», И железный ящик ему нужен был для этих целей. «Пойдем отсюда, а?» — взмолилась крыся. «Как-то не по себе мне тут сегодня. Энергетика плохая, а про монету можно потом у крыеведора спросить. Ладно, давай дождемся информации о погибшем. Да и шуряйку надо прощупать. Можем намекнуть ему, что ходили на курган и нашли там купюру», — предложила крыся. «Зачем?» «Поглядим на его реакцию». У него же все на лице написано. Если он действительно ищет деньги, то непременно захочет обследовать курган». Строя планы, мы опять вялой трусцой дошли до магазина. Следовавший за нами по пятам Борюся вдруг навострил уши и два раза неуверенно гавкнул. На крыльце стоял Шуряйка и бестолково таращился на замок на двери магазина. «О, а я вас искал. Где шастаете?» «Сказано же было». «Без нужды не бродить по закоулкам!» «Это ещё почему?» — возмутилась крыся. «А вдруг это было убийство?» «Нам что, теперь воздухом нельзя подышать? А сам ты чего шастаешь?» «Так я же мужчина!» — стушевался приятель. «Может, ты думаешь, что если раньше работал в охране, то ты тут главный и всё решаешь?» — спросила крыся и нахмурилась. Видимо, я смогла посеять в ней зерно сомнения в причастности друга детства к нехорошим делам. Дед участковому звонил, проигнорировал ее замечание Шуряйка, а я вспомнила, что его дед и участковый – старинные закадычные приятели. Опознали нашего мужика. По отпечаткам в базе нашли, какой-то Игорь Клюев. Говорит, что он недавно из тюрьмы вышел, сидел за хулиганство. «Бывший зэк?» – удивилась я. Хотя чего тут странного, и что теперь? Ну, он не какой-то там забулдыга вроде. И состоятельных. Сел за драку, а до этого своей фирмой грузоперевозок владел. А причина смерти? Вроде рассматривают разные версии. Правда, не совсем понятно, что убитый тут делал. Может, на рыбалку приехал. Его жена с ним развелась еще когда он на зоне чалился. Но формально жили они вместе. Вот она и сообщила, что он на денёк всего домой заглянул. Сказал, что надо родню в Череповце проведать. И смылся. «А мы только что на курган ходили. Нашли там сто долларов». Не впопад ляпнула крыся. «И где они?» Задал резонный вопрос Шуряйка, ничуть не удивившись. «Только тут я поняла, что подружка сболтнула лишнее. Долларов с собой мы не носили. Как где? Мы их в реку бросили?» «Нашлась крыся. Чтобы энергетику плохую смыть, на этих деньгах может кровь невинно убиенных. Подбирать деньги вообще нельзя, на них порчу наводят». Шуряйка обалдела посмотрел на крысю, видимо, прикидывая, в своем ли она уме, и я была с ним солидарна. «Может, пронесет?» — попыталась я сменить тему разговора. «Кстати, по поводу пронесет!» — подхватила крыся, тоже уводя разговор в сторону. «Никогда не покупайте у Зойки яйца и ягоды. Мне одна бабулька рассказывала». «Ладно, Шурик, нам пора. Крыся сегодня хотела пораньше лечь, да?» «Ну, типа того». Недовольно протянула та, поглядывая на меня. Настроение у всех было подавленное. Я зевала. Шуряйка тоже принялся жаловаться на сонливость. И мы сошлись во мнении утро вечера мудренее. Провели крысю. Потом дошли до моего дома и распрощались с Шуриком. И тут мне в голову пришла одна мысль, которую я решила проверить прямо сейчас.